А теперь вспомните, как у вас зависал комп. Что вы видели при этом на мониторе? И был ли толк от этой мышки? Эмоциональные перегрузки, вызванные предвосхищением будущей борьбы с весом, боязнью травмы, личными амбициями и прочими перепугами, вполне могут вызвать неуправляемые, обвальные охранительные торможения психики. Ступор! При нем подготовленный вроде бы спортсмен плывет на весах, на которых он разминался в пустом зале. Вопрос номер четыре. Что нужно сделать для того, чтобы легко и задорно драться? Нужно драться. Много и самозабвенно. Иного пути нет и быть не может. Это мое мнение. И не обязательно правильное. Что нужно сделать для того, чтобы как можно меньше зависеть от колебаний психического состояния при соревновательном выполнении упражнения? Нужно с определенной периодичностью исполнять именно соревновательные подходы, вписанные в тренировочные программы. То есть нет разницы, какие именно проходят соревнования. на приз женского общежития или первенство мира среди особо пухлых. Здоровая амбициозность бинарна. То есть кураж либо включается, либо не включается. На полкарасика здесь ничего не работает. Проверено. Ну и если верить бесноватому Ницше, то важна не сила ощущения, а его продолжительность. Вопросы мы себе задали, внимание читателей привлекли. Начнем приводить примеры психических установок сообразно поставленным задачам. Соревновательный подход к весу – это бой. Более чистый и бескомпромиссный бой, нежели сражение с реальным противником. Цель любой драки – уничтожение врага. Убийство его есть высшая степень этого унижения Когда вы оказываетесь в праве забрать свою жизнь неприятеля Но штанга скупа и лаконична Вы никогда ее не унизите А вот она Она может вас сломать Она может вас опозорить И растоптать как личность Она может украсть у вас ваши былые победы И ничего никогда не подарит. Здесь либо заслужи, либо несуйся. Убьет. Если борьба с весом – это сражение, то в этой связи вполне уместно использование психотехники подготовки к реальному бою как способ настроя на подход. Выдаю секретный секрет. Нет никакой серьезной разницы, как именно вы готовитесь к подходу. Абсолютный страх и абсолютная ярость имеют тождественный биохимический набор. Адреналин, эндорфины и прочий компот в крови, сносящий голову и дающий пня под низ спины. Вперед на мины! Так что, как бы вы себя ни ощущали, главное не дать этим ощущениям спалить всю вашу энергию. Как ни крути... А предстартовая лихорадка в состоянии и пару килограммов веса за ночь сожрать, и руки в тряпку превратить. Ведь адреналин – это катализатор. Тушить жажду водкой можно, но очень быстро стошнит. И вот тут есть третий путь к успеху. Абсолютное равнодушие к результату. Это когда все, что вы уже предварительно сделали для победы, проливая пот и кровь в зале, Уже навеки с вами, как броня у танка. Осталось просто выйти и честно сделать свою работу. Но как же унять трясущиеся руки и потные ноги? Внимание, конспектируем. Оставьте за собой право на промах. Ваш покорный слуга стал мастером спорта России по стрельбе и даже рекордсменом Министерства обороны Не потому, что маниакально стреляет больше 20 лет, а потому, что однажды тренер мимоходом сказал мне, «Андрей Николаевич, ты знаешь, что любой классный стрелок имеет право на промах? Начхать на зрителей, на амбиции, на результат. Ты должен выходить и делать красивый алгоритм выстрела». Надо с удовольствием взять в руки оружие Исполнить грубое прицеливание И с удовольствием выполнив тонкое С кайфом исполнить спуск Удерживая систему в районе прицеливания Если даже ты промажешь Это совершенно не имеет отношения к удовлетворению Полученному от хорошо сделанной работы Иди «И сделай приятный выстрел, а не лови эфемерные десятки».